Глава сорок восьмая. Всю дорогу я тасовала в уме варианты развития событий. Отступать было некуда, и я полностью осознавала, что иду на серьезный риск. Для своего будущего точно, для карьеры батюшки возможно. Но ради любимой сестры была готова еще и не на такие подвиги. Единственное, что меня тревожило, — реакция шандателя. Поэтому едва мы приземлились, и королевские слуги приняли наших драконов — Я тронула руку своего парня и повинилась. Прости, что использует тебя. Я рад тебе помочь. Последовал ответ. Легче не стало ничуть, и я осторожно продолжила. Ты даже не спросил, зачем я направилась в дворец. Значит, есть дело. Я втянула носом воздух и задержала дыхание. Захотелось обнять эльфа, крепко его поцеловать за веру, которую я не заслужила. Тихонько взяла его за руку и благодарно улыбнулась, а Шандатиль выглядел так, будто по утрам заходить к королю на чашечку яда для него в порядке вещей. Прошу следовать за мной. Склонился перед нами слуга в зеленой ливрее. Выпрямившись, он неодобрительно окинул наши костюмы, и я только сейчас вспомнила, как выгляжу. Игра охнула в растерянности. Я же до сих пор в форме видентки. Это прямое нарушение дворцового этикета. «Тем не менее, король согласился тебя принять», — меланхолично заметил эльф. «Он согласился принять тебя», — покачала я головой. «Именно поэтому я попросила прощения. Я знала, что Дро Уоллс не откажет в аудиенции светлому эльфу из резервации. Король не упустит возможности заполучить тебя в подданные». «Если тебе удобнее думать так, я не против». Кажется, я различила легкую яхидцу в его голосе, но злиться не стала. Наоборот, то, что Шандатель мягко потрунивает надо мной, придало уверенности. Решительно следуя за провожатом, я уже спокойнее осматривала светлые покои и наблюдала за повседневной суетой многочисленной прислуги, но руки эльфа при этом не выпускала. Король принял нас в библиотеке, где я никогда не была, поэтому на миг даже растерялась от обилия книг. Высоченные стелажи доходили до потолка и были оснащены приставными лестницами. Вряд ли сам монарх залезает на них, чтобы выбрать сказку на ночь. Вряд ли вообще читает сам. В изящном комзоле серого цвета, украшенном серебристым жемчугом, король восседал в кресле далеко от заваленного книгами стола. Спина Дроолса была напряженно прямой, на обвислых щеках хлел болезненный румянец. Но вот выражение лица совершенно не соответствовало искусственной позе. Должно быть, так смотрится шкафокот, когда мышь подергивая носом выбирается из норки. Вот только я не мышь, и сейчас докажу его величеству, что не позволю шантажировать своих дорогих людей. Жав ладонь эльфа и я шипнула. Спасибо, Тиль. Могу ли я попросить тебя вернуться? Только ты можешь успокоить батюшку и Элизу. Не уверен. Что их успокоит, то, что я бросил тебя на растерзание этим стервятником. Так же тихо ответил Шандатиль и добавил с явной иронией: «Надеюсь, ты боишься не за меня? Это было бы весьма». От удивления я даже остановилась и растерянно оглянулась. И эльф замешкался с ответом: «Мой светлый Шандатиль ищет подходящее слово». Я азартно включилась в обсуждение: «Унизительно, обидно, зазорно». Дерзкая! Покачнул он головой и сузил блестящие глаза. И довольно мило, но неосмотрительно и несвоевременно. Поверь, здесь ждали вовсе не меня. Уголки моих губ опустились, сердце бухнулось, а ребра ждали не эльфа и впустили нас не потому, что со мной был Шандатиль. Перед глазами промелькнули картинки: Элиза в слезах, бледный отец, перечитывающий свитки. Тот самый проклятущий договор. Батюшка пытался остановить меня, но я не послушалась. Так это ловушка, догадалась я. И если бы в твоем голосе было чуть меньше восторга, мне было бы немного спокойнее, заметил Шендатиль. Слуга замер в паре шагов от кресла, в котором восседал король, и низко поклонившись, попятился, оставляя нас с Дроллсом. «Приветствую, Ваше Величество!» Присела я в реверансе, пусть он и не вязался с формой ведентки. «Благодарю, что согласились принять нас!» «Я рад своей будущей невестке!» Проигнорировав «нас», радушно ответил король. Он остался сидеть, но при этом поднял руки, будто желал обнять меня. По спине поползли мурашки, на миг уверенность покинула меня и захотелось сбежать. Но ловушка уже захлопнулась. Да и не ушла бы я. Слезы Элизы... Мои милые добрые сестры, которые всегда меня защищала и прикрывала, не позволили бы мне сделать и шага. Я обязана спасти Витаса. И я не подписала договор. Громко сообщила я, чтобы сразу пояснить свою позицию. И не собираюсь этого делать. Я не стану невестой вашего племянника. А тем более фавориткой вашего сына. Добавила про себя. Почему же? Мне искренне удивился король. Как мне сообщили, вас с Райли связывают давние и нежные чувства. Это в прошлом. Решительно возразила я, отпустив ладонь эльфа, шагнула к креслу и осторожно приступила к самому главному. Как видите, меня сопровождает светлый эльф Шандатиль, мой парень. Мы оба просим вашей милости для Витаса. Это честный парень и ярый служитель короны. Он не виноват в том, в чем его обвиняют. Почему же в прошлом? Будто не услышав ни слова просьбы, поинтересовался Дроуэллс. Райли едва ли не каждый день рассказывал о том, как вы страдали, моя милая, когда он обратил внимание на другую девушку. Счастлив сообщить, что сердце моего племянника вновь свободно для вас, моя милая.